приложение Трагедия о Гамлете, принце датском Уильяма Шекспира. Слава, слава, слова. Гамлет. Дальнейшее молчание. Гамлет. Тот, кто хочет разгадать символ, делает это на свой страх. Оскар Вальтер О трагедии «Гамлет» написано столько книг, о ней существует на всех почти языках, такая обширная литература, ей посвящено столько критических разборов, столько философских, научных, психологических, исторических, юридических, психиатрических и прочих трудов, что Шекспирова трагедия положительно тонет в безбрежном море толкований окружающим её. Вот почему всякое новое сочинение на эту тему по необходимости нуждается в предварительных объяснениях, выясняющих как намеченные задачи, так и сам предмет исследования. Художественное произведение, как и вообще всякое явление, можно изучать с совершенно различных сторон. Оно допускает бесчисленное и неограниченное множество толкований, множество разных подходов, в несчерпаемом богатстве которых залог его неувидаемого значения. Поэтому бесплодными кажутся нам споры, которые ведутся различными направлениями и школами в критике. Критика историческая, общественная, философская, эстетическая и прочая. не исключают вовсе друг друга, так как они подходят к предмету исследования с разных сторон. Они изучают в одном и том же разные. И поэтому весь вопрос не в том, какая из этих школ ближе к истине и должна поэтому безраздельно владеть критикой, а в том, как этим школам размежеваться, отграничить свои области, в которых каждая в своей имеет своё оправдание свой смысл существования Гамлет подвергался всевозможным толкованиям, в том числе психиатрическим и юридическим. И, конечно, в совершенно различных, часто даже не пересекающихся плоскостях находятся исследования, изучающие отношение автора к данному произведению. его хронологическую датировку, его философский смысл, его драматические достоинства. Разумеется, для того, чтобы сказать что-либо своё новое слово в области научной, философской или исторической критики этой трагедии, нужно обладать большой эрудицией, знанием всего до сих пор на этот счёт написанного и сказанного. Здесь на пути к новому исследованию лежат тяжеловесные тома учёных трудов, как и на пути ко всякому научному произведению. Но есть область художественной критики, область, находящаяся только в косвенной зависимости от всего этого, область непосредственного, не научного творчества, область субъективной критики, к которой и относятся все дальнейшие строки. Эта критика питается не научным знанием, не философской мыслью, но непосредственным художественным впечатлением. Эта критика откровенно субъективная, ни на что не претендующая, критика читательская. Такая критика имеет свои особенные цели, свои законы. К сожалению, ещё недостаточно усвоенные, вследствие чего она часто подвергается незаслуженным нападком. Ввиду того, что дальнейшие строки относятся именно к этому последнему роду критики, мы считаем нужным несколько подробнее остановиться на её своеобразных условиях. Это кажется нам тем более важным, что обилие и разнообразие наслоений критических разборов великой трагедии создают настоятельную необходимость размежеваться. чтобы ясно наметить путь понимания нашему истолкованию шекспировой пьесы. Прежде всего, критика субъективная, критика читательская, критика откровенно дилетантская. Отсюда вытекают все три её главнейшие и существеннейшие особенности, отличающие её от всякой другой. Её отношение к автору произведения к другим к критическим толкованиям того же произведения и, наконец, к самому предмету исследования. Скажем обо всех этих трех особенностях по возможности вкратце. Прежде всего, такая критика не связана личностью автора рассматриваемого произведения. Для такой критики решительно все равно, как звали Творца Гамлета, Шекспир или Бекон, Это в Гамлете ничего не меняет. Художественное произведение, раз созданное, отрывается от своего создателя. Оно не существует без читателя. Оно есть только возможность, которую осуществляет читатель. В ней исчерпаем разнообразие символического, то есть всякого истинно художественного произведения. лежит источник множества его пониманий и толкований. И понимание его автором есть не больше, как одно из этого множества возможных, нисколько не обязывающее. Обыкновенно, говорит Айхенвальд, писатель является не лучшим своим читателем. Он не всегда умеет правильно переводить себя с языка поэзии на язык прозы. Комментарий к собственному художественному тексту часто бывает у него мелок и непроницателен. Вообще он может совершенно не знать всей глубины своих творений, не понимать, что он создал. Его иррациональное значительнее и больше его рациональности. Его критику дают его страницы порой такие откровения, о которых сам он не помышлял. Вот почему критик вовсе и не справляется с тем, мог ли автор по своему историческому, общественному положению и как определённая личность, вообще, если можно так выразиться, биографически иметь те взгляды, которые приписывает ему критик. Он не справляется, соответствует ли созданное им толкование произведения биографии творца? его и общему духу всех его произведений. Все это сковывает ту критику, которая полагает, говоря словами Горнфельда, что смысл каждого художественного произведения сосредоточен в его идее, в ней его содержание, в ней его оправдание. Она составляет его сущность и Единую сущность, разумеется, и бывить ничто не может иметь двух сущностей. Эту единую идею искали и находили, и в этом искании полагалась задача критиков и читателей. Истолковать произведение, понять его, значило отыскать его идею. Когда говорят, что выражает это произведение, что хотел им сказать автор, то явно предполагают, что, во-первых, может быть дана формула, логически рационально выражающая собою основную мысль художественного произведения. И во-вторых, что эта формула лучше, чем кому-нибудь известно самому автору. Можно ли спорить о едином смысле художественного произведения, о его единой идее? А отрицательный ответ на это будет, конечно, всем известным тривиальным. Всякое художественное произведение символично и бесконечно разнообразье его пониманий. Единой идеи нет. Все проникающая и объединяющая формула дана быть не может. На басне, как на элементарнейшем примере, говорит Горнфельд, Потибня показал, как могут быть разнообразны и равноправны толкование и применение художественного произведения. Если басня принадлежит к художественным созданиям, то во всяком случае, норвучение её автора для нас не обязательно. Это один из возможных выводов, не больше. Позволю себе в скобках привести для наглядности пример. Всем известно прекрасная басня Хемницева Метафизик и её неглубокая мораль. Оказывается, что басня вовсе не высмеивает мечтателей, как это сказал бы школьный учебник, и как это делает автор. Кружок мечтателей, собравшихся у Фауста в русских началах Достоевского. Думайте иначе. Толкование Ростислава и глубже и интереснее, чем авторская. Хемницер, несмотря на свой талант, был в этой басне арабским отголоском нахальной философии своего времени. В этой басне лицо, заслуживающее уважения, есть именно метафизик, который не видал ямы под своими ногами и сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивает о снаряде для спасения погибающих. и о том, что такое время. И не такая же ли судьба постигла другого великого мечтателя, Дон Кихота, рыцаря печального образа, которого высмеял автор и которым восторгается человечество. Примеры можно было бы увеличить до бесконечности. Сократ. Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутувшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какой-то прирождённой способностью и выступление подобно гадателям и прорицателям. Гёте отрицал стремление вложить единую идею в свои произведения и так далее. Поттибня отмечал, что слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведения. Сущность и сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя. Следовательно, вниз черпаемым возможным его содержание. Если же художественное произведение не имеет единой идеи, то все идеи, вкладываемые в него, одинаково верны. По мнению Горнфельда, ближайшее и необходимое последствие этой иррациональности художественного произведения равноправие его различных толкований. Вот почему критик может создавать своё толкование, не озабочиваясь обязательным опровержением всех существовавших до него. Выдавая своё понимание за одну из возможных, критик и старается утвердить его как таковое, утвердить его возможность, не претендуя на единственность и исключительность, и не занимаясь поэтому критикой критиков. к его отношению читательской критики к автору и другим истолкователям данного произведения. Остаётся выяснить самое важное её отношение к самому произведению. Всякое литературное произведение не существует без читателя. Читатель его воспроизводит, воссоздаёт, выявляет. Писателя создаёт читатель. Нет писателя без читателя. Быть Шекспиром и быть читателем Шекспира это явления бесконечно разнящиеся по степени, но вполне однородные по существу, говорит, истолковывая Оскара Уолда Ахинвольд. Тоже и критик. Понятие критик и читатель внутренне синонимичны. Воспринять писателя – это значит до известной степени воспроизвести его. Если читатель сам в душе не художник, он в своем авторе ничего не поймет. Поэзия для поэтов – слово для глухих нема. К счастью, потенциально мы все поэты, и только потому возможна литература. Роль критики читателя состоит по преимуществу в том, чтобы воспринять и воспроизвести чужое творение собственной душой. И вот, если каждый новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор, если у меня мой Гамлет, а не Гамлет Шекспира, если свой Гамлет у каждого поколения, свой Гамлет у каждого читателя, то нельзя ставить вопрос о верности толкования о соответствии моего Гамлета к Гамлету Шекспира. Маленький актер, маленький критик толкует его в большинстве случаев не неверно, а ничтожно. Бедно, скудно содержанием, считал Горнфельд. Из этого основного факта отношения читателя-критика к самому предмету исследования Он воссоздаёт его, он как бы новый его автор. Он подходит к нему не извне, а изнутри. Он всегда в его зачарованном кругу, в его сфере. Вытекают две существеннейшие оговорки к двум положениям, установленным выше: отношение к автору и другим истолкователям данного произведения. Если с одной стороны, критик не связан ничем в сфере исследуемого произведения, ни взглядами автора, ни мнениями других критиков, то с другой стороны, он всецело связан этим самым произведением. Если его субъективное мнение, впечатление не связано ничем объективно, то ану само его связывает. Всё время он должен находиться только в сфере этого творения. не покидай её ни на минуту. А отсюда следует. Во-первых, его толкование должно быть подлинно толкованием данного произведения, а не чем-либо сочинённым по его поводу. В этом смысле его связывает автор, но не биографически, а лишь по стольку, поскольку он отразился в пределах этого творения. Или лучше сказать, его связывает авторский текст. произведение. Во-вторых, его мнение должно быть выдержано до конца и не составлено из отрывков и компиляции чужих суждений. Объективно признавая свободу и равноправие всех толкований, субъективно критик должен иметь в виду только своё, как единственное для него истинное. Горнфельд так формулирует это. Истинный художник не нуждается в таких читателях, он их боится. Насколько дорог ему читатель мыслящий, настолько вреден читатель сочиняющий. Замечу в скобках от себя и не в гамлетили содержится указание актёрам против от себятины. В свободе понимания истины, воплощённой в художестве, как в религиозной свободе, как бы я не был терпим, как бы я ни уважал религиозные разномыслия, раз я религиозен, я не могу не думать, что истина воплощена наиболее полным образом в моей религии. И как бы я ни понимал, что возможны разные точки зрения на художественное произведение, я всегда буду считать, что моя точка зрения единственно правильная. Без известного фанатизма Невозможно найти, защищать, воплощать истину. Отойдя на известное расстояние, мы можем чисто теоретически, я бы сказал, рассудочно признавать, что нет Гамлета Шекспира, что есть Гамлет мой, твой Гамлет Берны Гевинуса, Барная Росси, Мунесюле и что все они равноправны. Один нам ближе, другой дальше. Но более или менее они все верны. Но это точка зрения чисто рациональная. В подъёме творчества она губительна. Критик или артист, создающий своего Гамлета, должен быть фанатиком. Мой Гамлет есть абсолютная истина. Другого нет и не может быть. Только в таком настроении можно создать что-нибудь действительно своё. Только совершенно безрелигиозный человек может быть абсолютно веротерпим. Для человека религиозного, верующего, веротерпимость обязательно только извне. Изнутри она губительна для него. Тоже и с критиком, имеющий сказать что-либо своё, новое слово, создающий своего Гамлета, может быть веротерпим только объективно в предисловии, но не на страницах своей работы. Нам остаётся ещё сказать о двух следствиях нашей точки зрения на задачи критика-читателя. Хотя предисловие к читательским заметкам и без того разрослось вопреки всяким расчётам непомерно, Прежде всего, такая критика исходит из молчаливой предпосылки абсолютной ценности разбираемого произведения. Такая критика не имеет дела с нехудожественными творениями. Разоблачать их нехудожественность это критика наизнанку, критика наоборот, критика публицистика. Таким образом, это критика Рассматривающее творение писателя через свою душу не делает сравнительных оценок. Для нее творение писателя существует вне времени и пространства. Она берет только его реакцию на вечность. Во всей огромной шкале оценок Гамлета, от Гёте до Толстого и Ницше, признать Гамлета за вершину человеческого духа, это я назову скромным суждением и о духе и о вершинах прежде всего это неудавшееся произведение автор его признался бы мне в этом со смехом если бы я ему сказал об этом в лицо от признания его первым художественным творением до отрицания всякой его художественной ценности Она становится на почву высшей абсолютной оценки и повторяет вместе с Гёте и его Вильгельмом Мейстером, отнюдь не разделяя вовсе его понимания, но совпадая с ним в оценке, я очень далёк от всякого порицания плана этой пьесы. Я скорее склонен думать, что не было никогда создано произведение выше этого. Да, действительно, не бывало создано других оценок такая критика не делает и не знает. Восторг вот с чего начинается высокая критика. Из всего сказанного выше, с достаточной ясностью следует, что читательская критика вовсе не полагает свою задачу в истолковании произведения. Истолковать значит исчерпать, дальше читать незачем. признавая иррациональный характер художественного произведения, критик вовсе не хочет разъяснять его. Высшая критика, говорит Оскар Вальт, видит в искусстве не выражение мыслей, а выражение впечатлений. Критик может быть толкователем, если ему это угодно. Он может перейти от синтетического впечатления к анализу или толкованию но разъяснить произведение искусства в этом не всегда предназначение критика. Напротив, он вправе усилить их таинственность, окутать и творца, и его творение туманом чудесного, столь дорогого и богам и молящимся. Критик вправе сказать словами Аполлона Григорьева: "Темна моя теория читателей, не правда ли?" Что сделать? Она соответствует предмету. И если прав Гёте, говоря, что чем недоступнее рассудку произведение, тем оно выше, то объяснять его, делать его доступнее рассудку, значит унижать его. Оскар Вальд говорит: "Есть два способа не любить искусство. Один это просто его не любить. Другой любить его рационалистически". Основная задача эстетического критика заключается в передаче своих собственных впечатлений. Исходя из этого, можно разбить такую критику на два рода. Первый это критик как художник, критик-творец, который сам воссоздаёт художественные творения. Другой род критики критик-читатель. которому приходится быть молча. Поэтому блажен, кто молча был поэт. Его заметки чисто читательские, не обладающие значением самостоятельного творения. Критик больше, чем кто-нибудь ощущает в процессе своей работы муки слова, хотя никто, кажется, из критиков никогда на это не жаловался, считая, что долг критика уметь ясно сказать всё. истолковать, дополнить, разъяснить невысказанное или недосказанное автором. Ибо если даже мысль, изречённая есть ложь, если даже мысль тускнеет, проходя через выражения, как говорится в русских ночах Адуевского, прекрасной книге всецело построенной на этом, то тем более никакие слова не могут передать того потрясённого ощущения, которое одно есть истинное понимание художественного произведения, как это говорил Тик. Совершенно правильно Джеймс относит это потрясённое ощущение к области переживаний мистических, основная черта которых, по его мнению, неизречимость. Многие из нас, говорит он, вероятно, помнят какое потрясающее впечатление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 волнующих, манящих и вечно неуловимых. Сообразно с тем, обладаем мы этим чутьём к мистическому или утратили его, для нас существует или не существует вечное откровение искусства. Всё это в такой же мере справедливо в применении не только к музыке и лирической поэзии, но и к трагедии. Если трагедия по Шпенгауэру есть высший род творчества, вершины поэзии, должно считать трагедию. То можно говорить и о специфическом чувстве трагического, о мистической способности восприятия трагедии. Недаром Ницше говорит о специальном трагическом познании, когда наука доходит до своих границ, когда логика у этих границ свёртывается в кольцо. И в конце познания, трагическое познание, которое, чтобы быть хотя бы только выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства. Вот это особое трагическое сознание, к которому апеллирует профессор Зелинский в предисловии к переводу Софокла, необходимо для восприятия трагедии. Недаром Аполлон Григорий говорит о трагизме как о некотором откровении, как подтверждении вашей внутренней веры, о трагической душе. Бухо знает, что она такое. Может быть, именно то, что вы называете веением. Именно какое-то веение, какое-то бурное дыхание. Неуловимость и невыразимость этого трагического веения который и есть истинное восприятие трагедии, неразрешимы для критик. Это и есть, по мнению Вячеслава Иванова, истинный признак символистского творения. Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своём значении, когда он изрекает на своём сокровенном иеротическом и магическом языке намёка и внушения нечто неизглаголимое неадекватное внешнему слову он многолик многоосмыслен и всегда тёмен в последней глубине он органическое образование как кристалл он даже некая монада и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории притчи или сравнение. Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целостным тайным смыслом. Джеймс говорит о чутьёк мистическом, не вши о трагическом познании. Всему этому должны соответствовать и иное выражение, иная передача, иной язык. Мистическое невыразимо, трагическое не передаваемо словами, неизъяснимы наслаждения. Эти пушкинские слова как нельзя лучше передают эстетическое удовольствие, доставляемое творением искусства. Критик-творец, критик-художник преодолевает муки слова, муки неизглаголოვნности переживаний, как и другие муки творчества. создают великое и насказание своеобразным употреблением слов их символизацией преодолевает несказанность неизречённость своего внутреннего слова как и поэт в подъёме творчества критик-читатель всегда остаётся без слов для передачи неуловимого неизъяснимого наслаждения он всегда повторяет вслед за сюлье придомом я передал вам своё стихотворение, и оно стало чуждо моему сердцу. Лучшее осталось во мне. Моих истинных стихов не будут читать никогда. Такой критик никогда не творит. Он говорит. В русских ночах так говорится об этом. Вы хотите, чтобы вас научили истине? Знаете ли великую тайну, истина не передаётся. И следуйте прежде, что такое значит говорить. Я по крайней мере убеждён, что говорить есть не иное, что как возбуждать слушателя его собственное внутреннее слово. Возбудить это внутреннее слово критик-художник может непосредственно своим творением, критик-читатель этой способностью не обладает. Между его впечатлением и внутренним словом его читателя стоит слово внешнее, которым он не владеет. Поэтому его заметки не существуют как самостоятельное творение без предмета исследования. Они как бы ноты, по которым надо прочитать мое произведение, но, которые вне чтения без него не существуют. Все эти якобы отвлечённые и теоретические рассуждения о критике приведены нами в их хаотическом нагромождении вовсе не для изложения нашего исповедания веры. Для этого они и недостаточны, да это было бы и совершенно излишне. они показались нам нужными именно как отдельные предпосылки теоретического свойства, а отнюдь не систематическое изложение взглядов. Именно к нижеследующим строкам и именно о Гамлете. Этим объясняется их отрывочность и, может быть, внешняя и видимая невыдержанность. Но этим же думается нам, хоть отчасти и извиняется их появление на свет, так как их цель избавить читателя от неизмеримо более громоздкого научно-философского и исторического материала, которым обычно приходится заполнять первые тома исследований о Гамлете. Теперь нам остаётся, переходя от общих положений к частным условиям этой работы, подчеркнуть особенно значительное влияние некоторых установленных выше положений. на ход нашей работы и сказать два слова о её технических приёмах. Основные допущения читательской критики, её априорные постулаты, о которых говорино выше, создают совершенно новые условия работы над исследованием о Гамлете. Делитантизм такой критики позволяет оставить в стороне всю научно-историческую проблему Гамлета, вопрос о времени появления, источниках, авторе, влияниях и так далее этой пьесы. Всю биографическую проблему его творца Шекспира, беконовский вопрос и так далее. Наконец, всю огромную даже чисто критическую литературу о нём. Только одно знание требуется от такого критика, знание текста своей трагедии. Каким образом создаётся совершенно иная обстановка исследования? Оно замыкается всецело и исключительно в круг определённой данной трагедии и даже больше, определённой её интерпретации. В проекции на технику работы это означает в данном исследовании нет извне поставленных вопросов, которые бы оно должно было решить. Нельзя, однако, не отметить, что в данном частном случае проблема Гамлета ставится в плоскости обратной, то есть, следовательно этим и той противоположностью своей связанной той, в которой до сих пор решалась эта проблема. Читатель заметит, что вопрос о безволии Гамлета и нами ставится, только с другой, так сказать, стороны. К этому нельзя не прибавить, что Гамлет принадлежит к числу немногих пьес, в которых самая фабула, ход действия, связь сцен требуют объяснения. И поскольку всякое новое толкование дает новое объяснение самой фабулы, то есть, что это не значит, что поскольку оно соприкасается с другими критическими истолкованиями. Все критики так или иначе рационализировали Гамлета, то есть старались найти понятную связь событий, хода действия, свести фабулу и образ Гамлета на ряд понятных и известных представлений психологических, историко-литературных. биографических, этических, исторических и так далее. Объясняли Гамлета. Здесь впервые критическое истолкование исходит, кладёт в свою основу, берёт отправной точкой необъяснимую связь событий и самого образа Гамлета. И другие критики признавали темноту трагедии, но они старались её преодолеть. Там было несмотря и всё же. Здесь всё поставлено в углу угла. Таинственность и непонятность не покрывала обволакивающе снаружи туманом трагедию, которую надо разглядеть только через них или отбросив, преодолев их, как во всей гамлетевской критике. но самая сердцевина внутренний центр трагедии непростое понятное облечено в темноту но тайна обставлена персонажами диалогами действиями событиями в отдельности почти понятными но в такой непонятной расстановке в такой связи которая потребовала тайны собственно, настоящий краткий итют есть опыт истолкования трагедии как мифа. Опыт в шекспировской критике первый. В античной трагедии, в Библии фабула не измышляется. Она не есть примерная, возможная, побочная или простая движущаяся характеристика действующих лиц. Она есть миф. мистическая реальность. Ей принадлежит эстетический приюс. Первоначальная данность. Из неё второстепенно выводятся образы, характеры, идеи и так далее. В них символ не аллегоризм, а реальность. В европейской литературе не то. В частности, характеры шекспировской трагедии в истолковании критики суть некие приюсы первоначальные элементы из которых с логической психологической исторической и всякой иной рациональной понятной последовательностью выводится фабула путь расшифровки критики иной в фабулу реальность трагедии хотят свести обратным путём к некоторым перводанным элементам. В частности, характером, идеям и так далее. Здесь полная противоположность. Исходная точка миф Гамлета, реальность Гамлета. Необъяснимая первоначальная данность реальность трагедии, которая убедительно, властно покоряющая необъяснимой силой художественного гипноза и внушения. из этой мистической реальности трагедия вырисовывается как второстепенное всё остальное. Образы действующих лиц, фабулу, диалоги всё это подчиняется главному. Европейская критика оспаривает, разлагает, переводит, борется с трагедией. И здесь просто факт художественного восприятия мифа в шекспировской трагедии его мистической реальности как правды. Реальности последней недоказуемой, ощущаемой как правда реальность победившей. Сравни миф, религиозное откровение истины, интуиция, империя, художественное откровение мифа реальности. Тема этюда: миф трагедии о Гамлете, принце датском. Миф как религиозное по категории гносеологии истинно раскрытые в художественном произведении трагедии. Вопросы ставятся самим исследованием, определяются интересом критика. Текст исследования знает исключительно трагедию и её отражение в душе автора. Ни одна цитата, разумеется, кроме текста трагедии, как бы соблазнительно иногда не казалось сослаться на авторитет какого-нибудь критика или просто выразиться его словами или его мыслью дополнить наш разбор не приходится на протяжении всей работы так как наши допущения не только освобождают, но и обязывают замкнуться в круг исследуемого утверждения тем легче в данном случае что гамлет произведение одинокая в мировой литературе. Как это ни странно с первого взгляда кажется в виду обилия трагедий на тот же сюжет и видимо схожих характеров. Именно внутренне одинокая даже среди трагедий Шекспира. Вот почему так страдает толкование Гамлета там, где оно втиснуто в разбор всего Шекспира, например, Брандес, Шестов Один из поклонников Гёте рассказывает Берне: "Сказал мне однажды, чтобы понять его поэтические произведения, надо знать его произведения по естествоведению. Этих сочинений я не знаю. Но что это за художественные произведения, которые не объясняют само себя? Я ведь ничего не знаю об истории развития Шекспира". А между тем, понимая у Гамлета настолько, насколько мы можем понимать то, что восхищает нас. Разве для того, чтобы понять Макбета, надо прочитать и Отелло? Гамлет – это совершенно особый мир. Из тех драм британского поэта, говорит Берне, которые относятся не к истории и не к преданиям Англии, Гамлет – единственное происходящее на северной почве под северным небом. Гамлет это колония шекспировского духа, лежащая в другом поясе, обладающая другой природой и управляемая совсем другими законами, чем метрополия. Вот эти совсем другие законы и надо вскрыть критику. Однако вскрыть их, показать их действия вовсе не значит перевести их На язык логических понятий изъяснить их надо дать не только почувствовать их действие их чудодейственное влияние на ход событий в драме перефразируя слова Рихарда Вагнера сказанные им о музыке но равно приложимые ко всем видам искусства можно сказать трагедия и гамлет в частности сама идея мира так что тот Кто мог бы вполне выразить трагедию, музыку, в понятиях, тот дал бы вместе с тем и философию, объясняющую мир. Но выразить трагедию в понятиях, как и музыку, значит убить ее. Надо принять эту идею мира, выраженную именно в трагедии или музыке. это и есть задача настоящего понимания искусства. Но здесь мы опять натыкаемся на поставленный выше вопрос о невыразимости, неизречённости художественного впечатления. В виду того, что жалоба подобного рода из уст критика слышится чуть ли не впервые, мы полагаем не лишним остановиться в заключении этих строк именно на этом. Здесь надо различить, если можно так сказать, две невыразимости, две стороны одного и того же вопроса. Первая это невыразимость самой идеи Гамлета, её неуловимость для слова. Идея трагедии, законы, действующие в ней, и, следовательно, идея мира и законы мира в толковании искусства. вечно останутся тайной неодолимо влекущей, но безнадёжно закрытой навеки для человеческого сознания. Возможно, в трагедии не её постижение, раскрытие, а ощущение. Сама же трагедия навсегда останется под знаком вопроса, проблемы. Такая пьеса, как Гамлет, признаётся Гёте Что бы там ни говорили, всё-таки тяготит душу, как мрачная проблема. Это загадочное произведение похоже на иррациональные уравнения. В них от неизвестных величин постоянно остаётся дробь, которую нельзя разрешить никаким образом. На темноте пьесы останавливаются почти все и Брандес, и Кен Бринг, и Фишер, и Берне и прочие. Толстой, Вальтер Рёмелин и другие отрицатели трагедии прямо говорят о том же, но оценивают это иначе. Они называют это непонятностью, бессмысленностью и путаницей в пьесе. Мы вовсе не думаем приподнять ту завесу, перед которой мы стоим, взирая на Гамлета, говоря образами Геснера, обнажить лик героев этой трагедии масок. Не думаем приподнять тот флёр, который по прекрасном слову Берне висит над картиной, но который нельзя отбросить, так как он нарисован на самой картине. Здесь невыразимость первая. Вторая Это невыразимость собственного впечатления может быть просто неумение писать. В то время как невыразимость первая вполне законна и необходима, вторая составляет подлинно муки слова, происходящие из того, что и здесь разверзается бездна, разделяющая мысль от выражения. В прекрасном рассказе Аполлона Григорьева великий трагик Автор повествует о своей несчастной страсти к гитаре, история которой до некоторой степени и есть история этого труда. Это несчастная страсть к инструменту, очень нелегко дающемуся, несмотря на все мои труды и усилия, приводившие к глубокое отчаяние всех моих домашних и всех московских друзей и поныне. Рано или поздно но постоянно успевающее приводить в некоторое остервенение хозяев различных квартир и отелей, в которых случается мне жить за границей, происходило из глубокой внутренней причины. Есть безнадёжные страсти, и они с летами безнадёжно же укореняются. Выщипывать иногда тонны из непослушного инструмента стало для меня такой же необходимостью, Как выпить утром стакан чаю. В моей гитарной страсти виноваты эти полные, могучие и вместе мягкие, унылые какие-то интимные звуки, которые слышал я и которые, как идеал, звучат в моих ушах, когда я выламываю свои пальцы. Один из злых приятелей из лютейших и безжалостнейших врагов моей гитары в минуту спекулятивного настроя, когда всякое безобразие объясняется высшими принципами, понял это. "Господа", сказал он, обращаясь к другим приятелям. В это время я, взявшись за лежавшую на диване гитару, старался выщепить унылые и вместе уносящие таны венгерки. "Господа", сказал мой приятель, вероятно ему пришли в это время в голову разные выводы из столь любимой им психологической системы Беньки. Я понимаю, что он слышит в этих тонах не то, что мы слышим, а совсем другое. Действительно, широкая и хватающая за душу, стунущая, поющая и горько-юмористическая авенгерка Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах. Замечание психолога всё-таки было справедливо. И я до сих пор без надежды когда-либо услышать вновь в действительности могучий тон Ивана Ивановича, слышу его душевным ухом. Почему же не быть и душевному уху, когда Гамлет видит отца в очах души своей? Критик охотно сравнивает себя с героем только что приведённого рассказа. И влечение, побудившее его взяться за критический этюд с безнадёжной страстью к недающемуся инструменту, выщипывать тоны на внутреннем недающемся инструменте, слыша ухом душевным могучую и унылую мелодию, таков удел критика. Это действительно, как нельзя больше и лучше, передаёт образно процесс выщипывания нот Этот этюд и был вначале задуман в форме описания игры воображаемого вымышленного фиктивного артиста или артистов. Фантазия видения или лучше сон о Гамлете на сцене, ведь процесс восприятия художественного произведения можно сравнить с сновидением. Такая форма этюда, казалось нам, должна яснее показать, что мы слышим внутри. что звучит в нашей душе. К сожалению, нам не случилось видеть в действительности артиста, который воплотил бы всего нашего Гамлета. Да вряд ли и приведётся когда-либо сыграть Гамлета представляется нам невозможным. Пришлось бы соединить отдельные черты игры виденных артистов или видеть в очах души воображаемого, ибо как Гамлета нельзя передать словами, Так же точно нельзя его и воплотить в зрительных и слуховых образах. По словам Гончарова, Гамлет не типичная роль. Ее никто не сыграет. И не было никогда актера, который бы сыграл ее. Можно сыграть Лира, Отелла и многие другие шекспировские роли. Не то в Гамлете. Гамлета сыграть нельзя. Он должен в ней истомиться, как вечный жид. Не выдержал бы человек. никакой актёр, невозможно. С другой стороны, критик поставлен в несравненно лучшие условия, чем, например, лирический поэт. Критик располагает средством дать почувствовать то же самое, что чувствует он, заразить своим настроением, возбудить внутреннее слово читателя, показать, что он слышит душевным ухом. Иначе задача критика и читателя было бы неразрешимо в себе, и критику действительно оставалось бы быть по этому молча. Про себя тоить души высокие создания. К счастью, это не так. Голос, который шепчет, как во сне, неизречённые глаголы, не в душе критика, как лирического поэта, и потому не невыразим. Этот голос сама трагедия. Её слова, слова, слова И вот если эти читательские заметки, эти выщепанные из души тоны, не имеют самостоятельного значения, если они не выражают того, что слышит душевное ухо, если они не существуют самостоятельно помимо трагедии их вызвавшей, как звук вызывает отзвук. Всё же это ещё не делает неразрешимой задачу читательской критики. Имеющие уши дослушают. Да Имеющий душевное ухо читатель сам может слышать слова трагедии, её неизречённые глаголы, только с интонациями критика. Они не существуют без самого чтения, без слов трагедии. Эти читательские заметки, эти высщепанные тоны суть как бы внутренние интонации при чтении Гамлета. которые без самого чтения не существуют. И, может быть, обратившись к чтению трагедии, к ее целостному художественному восприятию, читатель услышит в ее звуках то же, что слышали мы. Только так можно передать переживание критика. Его задача направить это восприятие определенным образом, дать ему соответствующее направление. Остальное задача читателя. Пережить в этом направлении, в этих тонах, интонациях трагедию. Так что этот этюд только направление переживания, его тон, только контуры тени отбрасываемой трагедии. И если читатель путём художественного переживания сонаведения воспримет эту трагедию именно в этом направлении, в этих тонах. Задача настоящего этюда будет осуществлена, и неизречённость мысли критика сольётся и потонет в безбрежном и высоком молчании, окружающем слова трагедии и заключающем её тайну. Неизречённость и молчание, эти две невыразимости, о которых мы говорили выше, сольются. Это совсем не одно и то же, Неизречённость, недостаток, ущерб, умаление смысла, убыль духа, его неполнота, недоговорённость, то, что надо преодолеть. Молчание и избыток, полнота, завершённость смысла, тайна, то, что надо принять. Так разрешается задача для критика. "Да нам-то каково?" говорит в рассказе Григорьева после объяснения психолога другой приятель. Вот этим нам так какого читателей и ставит вопрос об объективной ценности этих вышепонатонов, об их нужности для восприятия трагедии. Лермонтовский вопрос по этому можно отнести и к критику-читателю. Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои мучения? Ибо и критик рассказывает о своих переживаниях художественного творения. о своих страданиях, мучениях, додеждах, сожалениях, как и поэт-лирик, потому что всякая критика, в конце концов, объективная ли, субъективная ли, последнее, конечно, в особенности, есть по слову Оскара Вальда автобиография критика, рассказ о его видении. Вот почему не всем нужны его заметки, не всем до них дело. Приведу слова Ницше: для посвящения вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо с коварными парусами пускался в страшные моря. Вам, опьянённым загадками, вам знающим веселье полумрака, вам, чья рука привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине. Ибо не хотите вы молодошной рукой нащупать нить, и где вы можете угадать Вы ненавидите строить выводы. Вам одним расскажу о загадку, которую я видел. Оценивать их дело не наше, и каково им читателям, об этом критик не задумывается. Это вопрос особый, сложный и главный интимный. Почему взялся критик за перо? Объективные ли стремления руководили его решением или субъективные потребности выяснить самому себе несчастная страсть, непреодолимое влечение, на которое любят обычно ссылаться. Повторит ли критик вместе с Ницше «Я писал для самого себя»? Согласится ли с Даде, что пишет, в конце концов, для толпы, из соображений или практических, или потому что, как и смешному человеку Достоевского, ему тяжело одному знать истину? Аполлон Григориев. Но зачем же сердце просит доверенности, зачем стремится оно жадно разделить каждое святое, прекрасное впечатление? Эти вопросы интимные, неясные, может быть, в достаточной мере самому критику, и потому о них говорить здесь нельзя. Задача этого предисловия постараться отстоять объективную возможность и только такого критического этюда, но отнюдь не доказать его объективную нужность. Задача этих строк – оградить от незаслуженных упреков в неоправданных претензиях, которых-то вовсе и нет, которые градом сыплются на субъективную критику, как на критику дилетантскую. Дилетантская критика заслужила самое суровое осуждение. Например, староженка, Дилитантизм в шекспировской критике. Правильно, на наш взгляд, формулирует это Лансон. Вся беда в том, что она импрессионистская критика никогда не остаётся в границах. Пусть человек опишет, что происходит в нём, когда он читает ту или другую книгу, и пусть он ограничится только изображением своей внутренней реакции, не утверждая ничего другого. Его свидетельство будет драгоценным для истории и литературы и никогда не будет лишним. Но редко критик может устоять против искушения, примешать к своим впечатлениям исторические суждения или выдать свое индивидуальное понимание за подлинную сущность предмета. А вот почему, не выдавая свое индивидуальное понимание за подлинную сущность предмета, не примешивая к своим впечатлениям исторических суждений, ограничиваясь передачей своей внутренней реакции на Гамлета, скромном желанием пить из своего стакана, каков он сам по себе не есть, не утверждая ничего другого одним словом. Соблюдая все эти условия, мы думаем, что этот критический этюд о читательских впечатлениях не будет лишним. по скрипту. В настоящем предисловии упоминается об особой теме, чисто литературной, штрихи которой даны в примечаниях. Она должна служить как бы введением к настоящему этюду и составляет вместе с другой темой, чисто религиозной, о которой упоминается дальше. Глава 1. Предмет работы далёкого будущего. это последнее непосредственно примыкает к настоящему итюду и следует сейчас за ним. Так что итюд занимает между ними среднее место. А все три, если будут осуществлены когда-либо, составят трилогию посвящённую религиозно-художественной проблеме Гамлет.